Вспомнили что-нибудь еще? спросил крышик Рабицыва. Она отрицательно покачала головой. Крышик повернулся к зиклу. А ты где пропадал? В ответ парень пожал плечами. Куда направился, выйдя из дома, и где прятался? На синовали, в конце луга, где стоит мельница горока. Как доставал еду? Я не ел. Первые три дня очень хотелось есть, но потом в основном я только спал. «Знаешь, сколько ты отсутствовал?» «От силы дней 10 Три недели. Быть того не может. Почему решил вернуться домой именно сегодня?» «Не знаю. Даже не помню, уходил ли я с сеновала. Только в доме пана Кадавского я начал воспринимать окружающее. Отвезите юношу в больницу, пусть его хорошенько осмотрят. По веду никак не скажешь, что он голодал целых три недели. Интересно, к какому заключению придут доктора». Крышик немного помолчал, а затем отдал еще одно распоряжение. — Отошлите кого-нибудь к реке, на тот луг, где был найден Зикл. В общем, туда, где собирались построить завод. Пусть обследуют это место. После того, как Зикла отвезли в больницу и послали двух сотрудников полиции на луг, Крышик облегченно вздохнул и обратился к Моравику. — Если и здесь замешан чиржичек, эта история закончится тем, что над нами будет смеяться вся область. Проделки гения и сконопиц, ну и влипли мы. «Я напишу на него рапорт», — пообещал Моравик. «Это ему не сойдет с рук. Он же просто хочет принизить нашу работу». «Мы теряем способность оценить его шутку», — сказал крышика жаль. Думаю, что шутка учит быть терпимым и помогает совершенствовать и себя, и свою работу». Доктор Долник сидел на краешке больничной койки и внимательно всматривался в лицо пациента. Тот лежал неподвижно. Его привезли сюда труп трупом, по всей вероятности из-за простуды, Неизвестно, как долго он пролежал на лугу у реки. После обследования у доктора Долника сложилось впечатление, что организм этого человека пребывает в состоянии, поразительно схожем с состоянием плода незадолго до появления на свет. По всем признакам приближался момент рождения. Будь он новорожденным, его следовало бы взять за ноги, опустить головой вниз и хорошенько шлепнуть, — подумал Долник, улыбнувшись неожиданной мысли. Вдруг пациент громко засопел, заворочился, и издал звук, похожий на детский плач, и ровно и глубоко задышал. Он открыл мутные глаза, взгляд его постепенно осмыслился. — Агу, агу, агусенький, — невольно засюкал доктор, — ну как вам, нравится на этом свете? Взгляд пациента стал более внимательным. Он вынул руки из-под одеяла и нелепо замахал ими в воздухе, затем начал шевелить губами, пытаясь что-то произнести, последовал целый ряд нечлен раздельных звуков, из которых постепенно образовалось слово «доктор». Наступила длинная пауза, и, наконец, Кожило произнес уже вразумительно. «Доктор, что со мной? Что я здесь делаю?» «Вы только что родились, коллега. К счастью, без акушерки, и к еще большему счастью, мгновенно миновав грудной возраст, потому что найти для вас кормилицу было бы выше моих сил». «Что со мной случилось?» 10 дней назад вы исчезли неизвестно куда». «Исчез?» Десять дней я был... Или, скорее всего, меня не было. И не только вас. Сегодня утром нашлись и остальные пропавшие. Теперь расскажите, что с вами произошло. Я помню только до определенного момента, а потом провал. Вечером мне позвонил Чиржичек, тот, который одно время работал у вас в больнице, и попросил меня зайти к нему. Дескать, у него есть кое-что, что меня может заинтересовать. И действительно было... — Ну, хоть убейте, не могу вспомнить, как именно развивались события после нашего с ним разговора. — Надеюсь, вы от души посмеялись над чудачествами старика. Я бы не сказал, что было до смеха. Доктор кожила приподнялся и сел на постель. Страшно хочется пить. Главврач показал ему настоявший на ночном столике стакан. кожила схватил его и присмотрелся к золотистому напитку. — Неужели травяной настой? — Он понюхал жидкость. — Жаль, не на спирту. Вы должны радоваться, что вам прописали несунар, который мы даем детям-искусственникам. Когда вас нашли, вы, скорее всего, напоминали утопленника. Так чем же вас удивил Чиржичек? Синтезом клетки. Да, вы не ослышались. Из какого-то розового желе ему удалось выделить тканевую культуру. Запросто, прямо у меня на глазах. Удивительно, что синтез фиброцитов ему удавался с той же легкостью, как и синтез нейроцитов. Все было как во сне». Я всегда считал его умным человеком, но все, что он мне продемонстрировал, было вершиной гениальности или же шарлатанства. Однако в чем же тогда заключается подвох? Он здесь одному человеку внушил, что может его растворить и снова синтезировать, сеток через пару годков, и сыграл все это, как мне было сказано, очень убедительно. кожила молча смотрел на глав врача, потом отпил чай из стакана, который держал в руке, поставил его на столик и чертыхнулся. — Черт побери, так что ж все-таки произошло? Я разговаривал с Чиржичиком о его экспериментах. Однако не помню, как ушел от него. Я не пьющий, и вряд ли он мог споить меня. Главврач задумался. Он старался вспомнить, что видел в лаборатории Чиржичика. Действительно ли кости были искусственными? Но достаточно было беглого взгляда, чтобы убедиться, что они не настоящие. Вряд ли он мог ошибиться. А растворы? То, что принес от Чиржичика ассистент, по его словам, было пробой жидкости из ванны. А раствор в ванне отличался от раствора в банках прежде всего плотностью. Но ассистент никаких банок в лаборатории не видел. Почему Чиржичик спрятал их? — Кстати, в полиции меня просили сообщить, когда вы очнетесь. — Передайте им, что я ничего не помню, ведь так оно и есть. — А не хотите поговорить с Чиржичиком? Мне кажется, ему есть что рассказать. Чиржичек встретил обоих врачей с почтительной приветливостью я бы с удовольствием принял вас в гостиной но там у меня беспорядок извинился он и открыл дверь лаборатории присаживайтесь пожалуйста где вам будет угодно войдя в помещение оба врача сразу заметили что все банки исчезли а ванна занавешена что вас привело ко мне спросил чижичек закрыв дверь главврач испытуще всмотрелся ему в лицо Вы, очевидно, уже знаете, что доктор Кожил на некоторое время пропадал без вести. Сегодня его обнаружили в несколько странном состоянии на берегу реки. Последнее, что он помнит до своего исчезновения, — это свой визит к вам. Возможно, вам придется объяснить полиции, что здесь произошло в тот вечер. Однако нас интересуют другие вопросы. Пожалуйста, спрашивайте, я с удовольствием отвечу. Прежде всего, объясните, почему вы дали ассистенту пробы не того раствора, который от вас требовался. Если исходить из предположения, что это были диссоциированные люди, то без их согласия нельзя было подвергать анализу какую-либо часть их тела. Чиржичик говорил медленно и сосредоточенно. При современных методах анализа они могли бы пострадать. Я не мог взять на свою совесть членовредительства. Если же исходить из предположения, что я пошутил, то в таком случае это были растворы, не представляющие никакой ценности. Поэтому не все ли равно, какой из растворов я дал ассистенту для анализа? Коллеги Кожили, вы продемонстрировали клетки. Вы наверняка сознаете, что речь идет об открытии первостепенной важности. Почему вы не предадите его гласности? Видите ли, человеческое поведение не всегда бывает рациональным. А потом... Чиржичек смирил взглядом Кожилу. Вы уверены, что это ваши воспоминания? Воспоминание о действительном факте? Ведь это мог быть и ловкий трюк, или же галлюцинация. «Послушайте», — повысил голос главврач, — «всем нам хорошо известна ваша страсть к розыгрышам, но и шуткам есть предел. Вряд ли вам удастся избежать обвинений в причастности к исчезновению троих или даже четверых граждан нашего города».